Глава двадцать Полезная демоница. Бывает, проснешься, как птица. Крылатый, пружинный на взводе. И хочется жить и трудиться. Но к завтраку это проходит. За окном еще стояла темень. Но восход вот-вот обещал расцвести алым бутоном на фоне пока еще серого небосклона. А я все продолжала смеяться, слушая одну из детских историй ректора. Маро был сам не свой. И дело не в шустром парнишке, который представлялся этаким шалопаем из виртуозного описания демона о самом себе. Сам ректор вел себя иначе. Такой свободный, непринужденный и, самое удивительное, обаятельный. Страшно представить. Стелс до этого постоянно заставлял одним своим присутствием меня смущаться или злиться. А сейчас? Хотя нет. Последнее, что я испытывала в эту минуту, это смущение. Злость с раздражением тоже куда-то делись. Стоило мне оказаться с демоном один на один. Значит, вы с братом удрали в заколдованный Аскетон? И не страшно было? На лабиринты же наложены чары. Мы только закончили Академию Нима. Да и спор – большое дело. А когда еще он между братьями, которые всю жизнь только и делали, что соревновались, сами боги велели свершить самосбродный поступок. К тому же Эля с нами увязался. Так уж нельзя было ударить в лицом. Первокурсник как-никак. Опять же, для малышки старались. — Но зачем? Новорожденное и вдруг холодное оружие. Стайлс только пожал плечами, вытягивая длинные ноги. — Демоны. У нас дарить такие вещи новорожденным норма. К тому же Соломон родителей ждали очень долго. Как ты поняла разница возрасте между мной и сестрой почти в четверть века? Это много для тех, кто решает планировать большую семью. Для долгожданной, маленькой. Сестрице, хотелось чего-то совсем уж невероятного. И мы же угадали с подарком. Самодовольно блеснув озорной улыбкой, Стайлс подмигнул мне. «Допустим», – кивнула с ответной улыбкой на губах. «На самом деле немного озадачиваюсь. Одно понять не могу. Как ты с братьями в лабиринт из замкового парка попал?» «О, а вот это на самом деле интересная история. Зайти за отцовскую печать удалось. Действительно, не сразу. Император демонов поставил ее не просто так. Зона отчуждения плохо воздействовала на неугомонных искателей приключений на свою задницу. Хирону нужны здравомыслящие граждане. Они покалеченные остатками негативной магии видим элементы. Мы топтались почти до вечера». Помню, Ильяр еще смеялся над нами, высказываясь насчет сомнительности диплома с отличием, выданного мне только что. Шутливая потасовка, и мы с Лойком решили проучить Ильяра. Легонько пихнули его границы печати, а он возьми и провались прямо внутрь купола, хотя должно было только слегка коротнуть током. У меня дыхание перехватило от удивления. волнение затопило мозг. Что-то не складывалось. Взгляд расфокусировался, А мысли заметались в голове. И ведь же молчал, пока мы бегали кругами перед границей, по-настоящему испугавшись за брата. Он ржал по ту сторону, едва видимого купола. А потом этот толох появился, как хухлик из болотной канавы. Он нас и провел в эскитон. Правда, никаких кинжалов в лабиринте нам разледить не удалось. Видимо, лабиринт все сокрыл. Вернулись ни с чем. Разочарованные. Тут нас отец и выручил. Достал кинжал со словами «Дарите, но за вами должок». Пришлось потом отрабатывать на благо Хирона бесплатно почти полгода. Я прикусила губы и настороженно посмотрела на ректора, расслабленно откинувшего голову на спинку кресла. «Стайлс, когда ты перенес меня в эскетон, я прошла одна, и только потом провела тебя. Но я фурия». Запретная магия на мне не действовала. А после воссоединения с Жаликом проклятие вообще спало. Только поэтому ты смог пройти. Когда мы покидали Аскетон, меч вернул купол обратно. Мороз задаченно свел брови вместе. Я тоже задавался этим вопросом. Распределение поставило все на свои места. У Эля обнаружился дар проклятийника. Из-за этого брата перевели в Ролимскую академию магии. Боевики магов практикуют проклятия в атакующих заклятиях. У демонов такие ответвления на факультетах не было. Мне было неловко рушить хорошо отработанную теорию демона. И я согласно кивнула, мысленно делая пометку в голове. Ясно. Мару не обманулся. Задумчивость никуда не ушла. К ней добавилось еще мрачное недовольство собой. Да ну... Нет. Стайлз? Я... Мужчина поднялся с кресла так резко, что я вжалась в спинку своего. Подождешь меня немного, я быстро. Портальный шарик разбился у ног демона, и он тут же пропал. Ну вот, оглянувшись, растерянно моргнула. У кого-то назревает серьезный разговор с родителем. А мне что делать? Я подошла к средней двери и подергала ее. Как и думала, она оказалась закрыта. Зато кабинет и спальня остались в доступе. Порадовала особенно вторая дислокация. В спальне за внутренней дверью пряталась уборная, а значит, растенись демонская я быстро, пропадать от неудобства не придется. Сама от себя не ожидая, но в спальне я подзадержалась. За окном светало, а усталость наоборот, навалилась совершенно неожиданно. Все-таки вечер и ночи выдались насыщенными, а пребывание в стадисе вообще никакого отдыха не принесло. Выглянув в гостиную, скривилась, оценив маленькие, неудобные диванчики, размерами совсем чуть-чуть превосходящие кресла. Я вернулась обратно в спальню. Нервно притоптывала ножкой, постояла напротив огромнейшей кровати с синим пологом и мягкими пледами. Минут пятнадцать, не меньше, только после этого плюнула и забралась на постель. Жалик молчал, даже ничего не съязвил, взывать к его сарказму не стало. Очень хотелось спать. Едва глаза закрылись, я блаженно выдохнула, каждой клеточкой кожи, млея от удобства матраса, и вырубилась. Было так тепло и приятно. Запах свежести, в меру необходимое тепло от мягкого пледа, хлопковая простыня. Темно. Даже просыпаться не хочется. Подушка только какая-то странная. Будто живет своей жизнью. Настороженно прислушалась к ощущениям, Отметила, как подушка под моей щекой сделала очередной вдох. Я словно окаменела. Руки сами по себе полезли проверять догадку. Хотя я никакой команды не давала. О том, чтобы щупать ректора, у меня даже мысли не было. Да кому придет в голову лапать полуголого демона? Вот уж нет. Игнорируя мои мысли, пальчики вполне успешно прошлись по торсу мужчины с какого-то перепугу решившего присоединиться ко мне вот ты сенька гадкая ведьма ехидно пропил жалик заставляя меня в такой напряженный момент вздрогнуть от испуга залезла на чужую койку и права еще качаешь сама же оценила софу если она для тебя мала то как поместится на ней почти двухметровый мужик вау кто то у нас подрядился в защитнике к ректору это мужская солидарность Или ты передумал насчет образованности? Мне вчера показалось, что ты против тесного общения с Маро. Я? Да. Но никто обо мне не говорит. Ты меня на стол профессорского стола выложи и общайся сколько души угодно. Я, как первоклассный эмпат, прекрасно вижу, что к тебе чувствует Стайлз. Поэтому полностью доверяю ему тебя. Я-то не эмпат. Ничего такого не вижу и не чувствую. Мне словами надо говорить, а не лезть в кровать, когда койко-место занято мной. Я запыхтела, как взбесившийся ежик. Заняла я ее, А ничего, что меня заперли. Я могла бы спокойно уснуть и в своей постели. Если бы кто-то выпустил меня в коридор, общежитие вместо того, чтобы оставить дожидаться некоторых, бравирующих словами «я быстро». «Вот это ты, мать, завелась». Жалик еще что-то пробормотал, но я уже его не слушала. Открыла глаза и воздухом поперхнулась. Что? буркнула недовольно, смущаясь под пристальным взглядом демона. Так смотреть просто неприлично. Вот вредина, да он же любуется тобой. Странным стальным слово не давали. Грубиянка, это кто это стальной? Я из тектония, если такая умная. А «Разбирайся без меня». В голове раздался щелчок, будто кто-то хлопнул дверью, и сразу воцарилась тишина. Ну вот, обидела хорошего чел... Фамильяра. А все сосед по лежбищу виноват. Фу, какая я утром злая. Стайлс смолчал, смотрел на меня с улыбкой в глазах и не мигал. Стало даже как-то жарко. борясь с раздражением и смущением одновременно, повторила вопрос более конкретно. — «Почему ты на меня так смотришь?» «Очарован. Мне говорили, что любимая женщина прекрасна после сна. Но я не подозревал, что настолько». «А?» «Я ожидала какого угодно ответа. Но не такого. Любимая? Прекрасна? Да еще и после сна?» Обескураженно потянувшись к волосам, попыталась пригладить гнездо, что образовалось на голове. Ректор едва заметно подвигал рукой и мои пальцы коснулись идеально уложенной прически. Я знала точно, что там ее до этого момента не было и быть не могло. Мне и зеркало не надо. Я сплю так, что каждый раз просыпаюсь дымовым. И без вариантов. С другой стороны, спасибо, что ли? Приподнявшись, натянула на себя покрывало. Пусть ложилась я на постель в платье, а было как-то не по себе. К тому же ректор лежал наполовину обнаженный. Наполовину потому, что простыня надежно скрывала все, что уставился, находилось ниже пупка. Стоило только проследить взглядом за легким покрывалом, как я наткнулась на ребристый торст мастер боевых искусств. Пальцы дрогнули и опустили край простыни. Мало ли, к тому же, мне тут в симпатиях признаются. Ты ждалась, елки иголки. Когда прошло еще две минуты тишины, поняла, что дождалась, и я немного поспешила. «Что ты сказал?» Демон хитро улыбнулся и поманил меня пальцем. «Я и отсюда расслышу. Только повтори». Умник не нашел ничего забавнее, как тихо что-то прошептать. «Смешно». Поджал я губы, игнорируя лучащиеся смехом глаза. Но понятнее не стало. «Оттого и говорю, что тебе надо придвинуться». Вот таким децибелами продолжаю изъясняться. Дальше умничать у меня не получилось. Силуэт демона смазался, и я, как та, фанатеющая от вампиров особо, тихо охнула, когда меня прокинули обратно на кровать, с завидной скоростью кровососущих нависнув сверху. Стелс нагнулся к моему лицу и шумно сделал вдох, медленно проводя губами по мочке уха. Меня тряхнуло так, что, кажется, матрас заходил худуном. Моро на этом не остановился. Цокнув языком, мужчина едва слышно промурчал. — И что делать, если с тобой мне хочется исключительно шептать? — Перестань! — содрогнулась я от томительного жара, что принялся самовольно разливаться в нижней части живота. — Ты мне не веришь! — как-то грустно прошептал мужчина, немного отстраняясь. И так стало обидно за ректора, что правду я выдала раньше, чем подумала. — Верю. Оттого и страшно. — И я тебе не нравлюсь. — Какая-то простая фраза. Но я вдруг поняла, что страшно мне теперь. Стейлс не спрашивал. Он говорил с тоскливым убеждением. Вовсе нет. Губы Моро расплылись в хищной улыбке. И я только теперь поняла, что меня банально вынудили сказать правду. Пихнув мужчину в плечо, негодующе задохнулась воздухом. Быстро слезь с меня. Мало того, что закрыл меня в своих апартаментах, так еще и развлекаться за мой счет решил. Есения. Ты же знаешь, что это не так. Я действительно думал, что разговор с отцом не займет много времени. Но получилось, как получилось. К тому же я оставил в твоем распоряжении целую квартиру. Да и твоя дуэль, Соломон, дело решенное. Дольше необходимого не задержался. Было странно, но разговаривать с демоном в таком положении мне нравилось. Особенно то, как он на меня смотрел. Его взгляд скользнул по моему лицу. И я буквально кожей чувствовала ту нежность, что таилась в нем. «И что сказал отец?» Сбивчиво поинтересовалась я, через раз вдыхая запах дорогого мужского парфюма. «Ты же насчет Илья расспрашивал, да?» «Да, но сказать ничего не могу. На мне клятва. Отец заставил дать. Не отпускал, пока не добился своего». Однако, думаю, ты без меня знаешь, почему у Ильяра получилось попасть за грань Аскетона. Мне оставалось только молча кивнуть. Это все, что ты хотела спросить. А что еще? Теперь пришла моя очередь изысканно издеваться. С другой стороны, начал признаваться, добивая до конца. Не зря говорят, если бы мужчины знали, что думают женщины, то были бы в 20 раз нахальнее. Я... В дверь бахнули так? что мы подскочили с ректором как ужаленные, причем били в дверь спальни. «Вы там вообще обнаглели! Долго мне дуэль ждать? У меня в Империи переворот. Император вернул человеческий облик. Лифант получил отпуск. Медовый месяц задерживаете. И дядюшка Рагмара уже весь извелся. Нехорошо заставлять Титана ждать». «Соломон...» – выдохнули мы с демоном синхронно. Только сейчас замечаю, что держим друг друга в объятиях в защитном жесте. Вот тебе инстинкты. Пропел довольно жалик, обнаруживая себя. А я всегда говорю, что подсознание не обманешь. Влюбилась ты, Еська, по самые помидоры. Нет у меня помидоров. Ну, по самые дыньки. Жалик. Разразившись нервным хохотом, добилась того, что в дверь стукнули еще раз. А Стейлз прижал меня еще теснее, боясь разорвать трогательный момент, молчаливого осознания чувств. Мороз звучно буркнул: "Сейчас, иди на третий полигон, мы переместимся портативной сферой". ку «Ку-ку-ли!» фыркнула Соло, и за дверью послышались звуки удаляющихся шагов. "Мы вернемся к этой теме", грозно пообещал мужчина, не отпуская мой взгляд. "А сейчас дуэль" пространство вокруг засияло и нас выплюнуло на тренировочное поле стайлс набросил на плечи прихваченную у прикроватной тумбочки рубашку и быстро поцеловал меня в губы перед тем как отстраниться киселева только пожалуйста не ошибись насчет силы сестры да мне плевать на то что у тебя магия или нет ее но тебе самой придется тяжело если не получится увеличить силу познав магию однажды Смириться с ее потерей невозможно. И тут я была с мужчиной полностью согласна. Стоило только представить, что воздуха или огня у меня больше не будет, сердце сковало страхом. А вот и вы! Соломон словно из-под земли появилась. Давайте начинать. Муж и так не хотел отпускать меня. Еле уговорила. Рассказывайте уже, что вы задумали. Демоница выглядела такой счастливой, что юлить и играть в молчанку резко расхотелось. Учитывая, что я сама только что испытала на себе, что такое эмоциональные качели, выложила девушке все, как на духу, избегая истории с кинжалом и возможным похождением зизра на морок Гарпием. «Ладно», – сомнением протянула принцесса Херона. раз надо, проверим. Становись. Твой фамильяр на месте?» «Так точно». Я кивнула. «Начинаем?» Последнее, что я заметила, прежде чем в грудь ударил столб света, быстро идущего к нам со стороны Академии Дракона. Потом я вызвала вихрь воздуха и поток огня, и магия поглотила нас Соломон, закручиваясь по периметру в танце. Мой выход. Земля задрожала, и прямо снизу поднялись капли воды, хотя поблизости не было ни одного водоема.